и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Целовал, миловал, целовал, миловал. Говорил, что я буду, то я. Ой, стих, стих, стих. Я же не видел, я же не видел, я же не видел, эй, подожди, эй, стой, стой, позвоните в милицию, стой, здесь женщину убили, стой! Трасса Кочубей-Минеральные воды, Ставропольский край, на большинстве участков прямая, как струна и довольно пустынная. Возможно, это и сыграло злую шутку с Ашотом Манукеаном, водителем стройтреста из минеральных вод. Он отвлекся от трассы, а когда заметил неладное, было уже поздно. Впрочем, с прибывшими на место происшествия милиционерами, Манукян держался уверенно. Он утверждал, что на момент наезда женщина была уже мертва. Есть что-то по телу? Прошу взглянуть по предварительному осмотру Следы как минимум двух столкновений с автомобилем Смотрите Здесь след от протектора ЗИЛА Машина раздавила женщине ноги След от удара Следы колес Ноги, грудная клетка по мнению эксперта, судя по состоянию тела и первым проявлениям посмертных изменений, первая машина сбила женщину часа за полтора-два до появления Зила Манукяна. Что это за трасса такая, что тут только одна машина в час проезжает? Судя по расположению удара и по протекторам, это была легковушка. Да, и еще одна деталь, Анатолий Дмитриевич. Собственно, почему вы здесь? Машина переехала ее дважды. То есть, первый раз он ее сбил, а второй. Сдала назад и переехала еще раз. Смотрите, след на платье. Остановился, повернул руль и газанул назад. Умышленное убийство. Умышленнее некуда, как по мне. Ну и мелкие детали. Там осколки от фары, след от протектора, след от ботинка 45-го размера. И судя по направлению протектора, автомобиль уехал в сторону Буденновска. Малыш, тело трогали? Ну попробовал, жива-нежива, жива. а так нет. Что, я враг себе, что ли? Кровь с губы стирали. Вот мазок. И на руке тоже вот здесь. Думаете, кто-то кольцо снял? Похоже. Но сережки оставили. И цепочку тоже. Нет, это не грабеж. Документов при убитой не обнаружили. Помогли кинологи. Тело нашли вот здесь. Собака вывела сыщиков сюда, на окраину поселка Селивановка. Здесь след потерялся. Сыщики обошли местных жителей, описали приметы убитой. Молодую женщину здесь видели. Оказалось, она снимала дом на самой окраине села, на улице Буденного. Есть здесь кто? шаром покати кто тут мог жить так дуи к Григорову пусть он все здесь внимательно изучит ух не нравится мне эта пустота разрешите извините а вы кто будете прокуратура а вы кем будете сосед я Миллер немец Поволский. А соседку вашу как звали? Татьяной. А фамилия? Не знаю. Она недавно поселилась. Недели 3-4. А это Татьяна, она сама живет или с кем-то еще? Мальчишка в нее. Кажется, Сашей зовут. А мальчику сколько лет? 7 лет. Как будто бы ему. Как они вообще появились в ваших краях? Миллер рассказал, что привез Татьяну в Селивановку какой-то видный мужчина. Проводил в дом, занес чемодан. Интеллигентный, не деревенский. Но примет незнакомца Миллер вспомнить не смог. А на чем привез? О, это я запомню. Охреной такой комби. Сам такой хотел купить. Но очередь... Машин в Союзе действительно не хватало, особенно для жителей сельской местности. Легковушки с кузовом «Универсал» были большой редкостью и в основном шли по распределению. Так, к примеру, модифицированная «Волга-Универсал» обслуживала в охотоугодье Завидова лично Леонида Ильича Брежнева. Иш-комби 1973 года выпуска стал настоящим подарком для населения. В его будке помещался холодильник и несколько мешков картошки. Да и смотрелся «Иш» по тем временам стильно – вылитый француз «Рено-16». Первое время достать комби можно было только по очень большому блату. Дефицитный иш комби давал сыщикам хорошую зацепку для поиска человека, который привез Татьяну в Селивановку. А вы этот иш еще здесь видели? Этот иш больше здесь не появлялся. И Татьяна не выходила. И говорит она, как нерусская. С акцентом? Нет. Челюсть как будто бы... Лень двигать. Анатолий Дмитриевич, разрешите? Входная дверь взломана. Замок отжат так, чтобы язычок выскочил из фиксатора. Вещей Татьяны и ребенка не найдено. Ну, кроме вот этого, прямо у двери. Займитесь содержимым. Где же вещи? Да, и еще на кухне нашли под клеенкой. Гэджукли Магирдо. Это на каком Магирдо. Это так цыгане ругаются. Что-то наподобие проклятый. Может, ребенка цыгане украли? Сосед рассказал, что у Татьяны была ссора с цыганской семьей, которая живет в доме у посадки, почти за селом. Саша тут с цыганенком гулял. И как будто бы... Машинку цыганенок украл. О, девла, дебла, сколько можно. Если цыгане сразу воры, да она сама виноватая. Приезжая не разрешала сыну выходить из дома. А наши дети взяли и сдружились. Вот мой сын и пригласил его в гости. А он взял машинку, забыл. Через пять минут прибегает Татьяна. Кричит, чтоб не смели ее сына со двора выманивать. Ну так я машинку и отдала. А сыну своему сказала, чтоб десятыми дорогами их дом обходил. А что за машинка-то? Та черная, маленькая. Дверцы вот так открываются. Кричала, что это любимая игрушка ее сына. Ясно. А вчера что-нибудь интересное видели? Альбина Ланчай рассказала, что вчера вечером к воротам дома Тани подъехала машина непривычной формы. Таких женщина еще не видела. Стояло около получаса. Затем из дома вышел кто-то с чемоданом в руке, рядом с ним шел ребенок. Положил вещи на заднее сиденье, посадил мальчика и уехал. Ребенок никаких признаков беспокойства не проявлял. Когда машина уже отъезжала от дома, на улице появилась Татьяна. Увидев автомобиль, женщина кинулась в дом, а потом в лес. А почему в лес-то? Так дорога, которая от трассы через лес идет. Даже свет в доме не зажгла. О, вот и Михай. Муж, люди интересуются беглицей нашей, Татьяной. Да, видел. Часов восемь было. Я из города ехал. Она туда, к дороге. Потом фары. Машина, значит, проехала. Слышали что-то? Визг тормозов, звук удара. Не спрашивай его. Михай с детства очень плохо слышал. Ладно. Пойдем проверим, что там Григоров нарыл. Ну, что тут у вас? Ну, у меня ничего интересного. Отпечатков полно. Сумка вот. Но это все требует экспертизы. А тут больше делать нечего. И что у нас выходит? Ну, как говорят соседи, пока Татьяна не была дома, некто приехал на автомобиле из шкомби, проник в дом и похитил мальчика. При этом ребенок вел себя спокойно. Значит, это был кто-то знакомый? Может, кто привез... То ты увезла. Тогда мальчик его знал? Может. Но Татьяна почему-то была не в курсе: увидела машину, бросила сумку, побежала через лес. Видимо, хотела перехватить. Логично. Что в сумке? В сумке, кроме сладостей, обнаружена квитанция от электрички. Похоже, контролер ее оштрафовал. Япончики, кстати, здесь не делают. В Буденновске возле вокзала есть точка. Похоже, ездила в райцентр. Похоже. А это что? Похоже, номер телефона. Но не райцентра. Шестизначный. А вот что. Группу в райцентр на почту. Покажете фото, может, узнают. Номер пробейте. Вторую группу на вокзал. Узнайте, кто выписывал штраф. К вечеру у меня. Ребят, ну, постарайтесь выспаться. Да, и акт вскрытия тоже хорошо бы. Постараюсь. В документах суд медэксперта, которые легли на стол следователя прокуратуры Анатолия Караженко через 18 часов среди множественных описаний травм, которые женщина получила при наезде машины, были два принципиально важных для следствия факта. Во-первых, эксперт отметил у погибшей четкие признаки недавних родов. Кроме того, к протоколу прилагалось вот это. Рентгеновский снимок челюсти женщины известный сыщиком под именем Татьяна. Свидетельствовал о том, что у нее был перелом около двух месяцев назад. Травма еще не зажила. Отсюда затрудненная речь, на которую обратил внимание сосед Татьяны. Корженко решил разослать фотографию убитой в профильной больнице, ведь травма была серьезной и неординарной. Наверняка женщину запомнили. Так, телефон. Телефон пробили? Конечно. Телефон зарегистрирован на главного редактора отдела молодежи и спорта Ставропольской правды Курцева Евгения Михайловича. На почте узнали, что в день убийства Татьяна звонила Курцеву, но он не взял трубку. Также на гражданина Курцева зарегистрирован автомобиль марки Иш цвета охры. Ну, так... Это значит наш молодой редактор и привез жертву в деревню. Надо поговорить с Писакой. Поколение. Не хотели вас расстраивать. Что? В реанимации, наш редактор. Курцев со вчерашнего вечера находился в реанимации краевой клинической больницы с тяжелейшими травмами: отек головного мозга, сломанные ребра, частичный коллапс легкого. Говорить будет? Мы и выйцы. Спросили бы я еще, а показания даст? Да я и сам не знаю, доживет ли он до полуночи или нет. Если хотите, поговорите с его женой. Милочка, как вас там? На трассе Кочубей минеральной воды под колеса грузовика попала женщина. Водитель утверждает, что наехал уже на мертвое тело. Эксперт подтвердил его слова. Женщина умерла за полтора часа до происшествия. Тело переехало в легковой автомобиль, причем несколько раз. Сыщики выяснили имя пострадавшей – Татьяна. Вместе с сыном она недавно переехала в поселок, снимала дом. Привез ее мужчина на автомобиле и комби. Соседи видели похожую машину у ворот дома Татьяны и в вечер ее гибели. Водитель увез ее сына. Татьяна кинулась догонять авто. Под подозрением редактор газеты Ставропольская правда Евгений Курцев у жертвы имелся его рабочий номер телефона, а главное Курцев хозяин редкой машины Ишкомби. Прокуратура. Здравствуйте. У меня Анна зовут. Здравствуйте. Его нашли в посадке избитый весь. И как его туда занесло? Вы знаете, его по работе, где только не носит, я его неделями не вижу. Скажите, а женщина по имени Таня в последнее время вам звонила? Таня? Нет, нам никто не звонил. У нас, у нас дочь, он нас любит. Может, в институте до меня кто-то и был, но у кого такого не было. Анна, а можно мы взглянем на вашу машину? У вас же Иж? Да, у нас комбик, только как же вы взглянете. Ее же удали, когда на Женю допали. 26 ноября рано утром вот здесь, в озере, мокрая боевала, возле села Сотниковская рыбаки нашли Иж со следами незначительной аварии. Разбиты поворотники, смят капот. Областное управление НГАИ сообщило о находке в прокуратуру. Вполне вероятно, что утопленный ИЖ мог иметь отношение к делу об убийстве. Татьяну сбили вот тут. После аварии, судя по всему, водитель двигался через Буденовск в направлении Ставрополя. Группа Корженко выехала на место, где был обнаружен автомобиль. Корженко и Беленко встретил криминалист Григоров, который обследовал найденный Иш уже несколько часов. Это он, наш комби. Разбитый поворотник, помните? Вот он. А также охра, следы которой обнаружили на одежде убитой. Обратите внимание, коллеги. Кроме того, на бампере Григоров обнаружил частицы голубой краски. Машина столкнулась с другим автомобилем и, судя по состоянию царапин, недавно. Пробил по зарегистрированным ДТП. Ладно. Пошли. Кто был за рулем, можно определить? Ну, я не волшебник. Машина побыла в воде. Все отпечатки смоты. На заднем сиденье обнаружена шерсть. Судя по всему, собачья. Идентифицируем. А водолазы зачем? Кого ищем? Сашина? Значит, он был здесь? Если он с ней не расставался, то да. Одним из направлений поиска, на которое Корженко возлагал большие надежды, была проверка пациента к отделению травматологии, хирургии и неотложной помощи за последние несколько месяцев. По запросу следователя, регистратуры искали данные на женщину около 30 лет, которая поступила со сложным переломом челюсти. Эта кропотливая работа дала результат. Татьяну узнали в Краевой клинической больнице Ставрополя. Конечно, помню. Не каждый день с таким поступают. С чем это? С таким. Смещенный перелом челюсти. Выбитые зубы. Болевой шок. И это все у женщины. Так, я в архив. Зачем? Молодой человек. Весь архив у нас здесь. Я знаю, кто это. Больше скажу. И вы знаете, кто. Врач запомнил женщину не столько из-за редкой травмы, сколько из-за того, кем она была. Вернее, кем был ее муж. А зовут ее Ася. Не Таня? Не Таня, не Маня. Ася Сахно. 31 год. Саше, сыну ее, 7 лет. Была девочка, Тая. Но она, к сожалению, умерла от пневмонии. Подождите. Сахно. Это тот самый Сахно? Иван Ильич? Ну, конечно. Мы дружим с Иваном. А что, с что-то случилось? А он ничего вам не говорил? Да буквально вчера мы ездили на охоту. Ни слова. А на чем ездили? Машина у него какая? Волга, 21 -е. Иван Ильич Сахно был до недавнего прошлого заместителем начальника краевого управления МВД. Год назад вышел на пенсию. Иван Ильич, прокуратура. Здравствуйте. Хотя позвонили, а то я в трениках. Может, вам? Винца домашний. Служба? Вы уж простите. Тем более мы по делу. На трассе в Селивановку найдена ваша жена, мертвая. Какой-то кошмарный сон. А Саня где? Сашу мы ищем. Как получилось так, что вашей жены и сына не было дома несколько недель, а вы себе спокойно дома сидите? Я думал, они у мамы в Сочи. А Секундочку. Сахно показал письмо от жены, которое она прислала из Сочи. Ася писала, что рада возможности побыть с мамой, немного отдохнуть и прийти в себя. Тем более вы знаете, что у нас трагедия произошла. Младшая дочь Таечка, три месяца было. Пневмония. Сгорела малышка. Мы письмо возьмем, если вы не против. Пожалуйста. Это значит, она меня обманула. Может, у нее из-за этой трагедии? Иван Ильич, у вас были конфликты? Только я прошу на чистоту, вы понимаете? Ну, как в каждой семье. Ну, как у всех. Например, перелом челюсти? Ах, вы про это. Ну, Ася сломала челюсть по неосторожности. А ручку колодца Мы потом скважину пробурили и насос поставили. Фамилия Курцев вам известна? Курцев. Репортер. Мы узнали, что они вместе учились в институте и очень дружили. Редактор и друг Аси по институту. Вот это тоже он. Да, славно кто-то так и делал. Ну, если у него были шашни с Асей, значит, так ему и надо. А что вы так на меня смотрите? Когда это было? Где вы были 23-го числа? 23-го... Ну, у сестры был. Я ей помогал еще по ремонту, крышу перекрывал. Не там ищете? Вы Саньку лучше найдите. А если это измена, то собаке собачий смер. Сестра Ивана Сахно Зоя подтвердила алиби брата. В указанное время он действительно ремонтировал ей крышу. Да вы пейте-то да чаю, пейте. К чаю, извините, ничего нет. У Не меня диабет. Не употребляю. Так вас что интересует? Да, как все было? С этим ремонтом. М -м -м. Потеки, видите вот эти вот? Три года уже прошу. Вань, ну хата-то отцовская. Ну почини ты ее. А он, то работа, то то, то все. А тут уговорила. Да, вы, если не верите, он Пойдите, выйдите, сами посмотрите. Да, мы видели, как шли. Скажите, как бы вы описали отношения вашего брата и его жены? Да, отличные у них отношения, образцовая семья, ячейка общества, так сказать. Жену он очень любил, сына Сашку. Ну, прямо обзавидуешься. Тишь да гладь. А вот как доченька-то их умерла младшенькая, так все и поменялось. А что именно случилось? Да, то ли вирус, то ли... Переохладилась. Ребеночка-то три месяца всего. Что тут уж. А она начала на него сразу кивать, мол, ты во всем виноват. Ну, а потом сама ушла. Ну, разве так делают, а? Алиби Ивана Сахно, которое подтвердила его сестра, после проверки оказалась липовым. Вот прогноз Краевого гидромедцентра. 23 ноября по городу было объявлено штормовое предупреждение. Сильные осадки, порывистый ветер до 20 метров в секунду. Перекрывать крышу в такую погоду физически невозможно. Выходят оба и брат и сестра в раде. Иван Сахно врал и в другом. По мнению криминалистов, письмо Аси из Сочи было написано минимум год-полтора тому назад. Об этом свидетельствовали структурные изменения в бумаге и анализ растворителя, который входит в состав пасты шариковых ручек. Кроме того, соседка Сахно, Роза Минаева, сообщила сыщикам, что видела, как Иван Ильич в тот самый день, когда убили его жену, что-то сжег в бочке во дворе своего дома и мыл машину под проливным дождем. Это сильно удивило женщину. Иван Сахно стал главным подозреваемым в убийстве. Корженко понимал, вероятнее всего Сахно сжег и смыл основные улики, которые могли подтвердить его причастность к убийству жены. Вся надежда была на криминалиста. Анатолий Дмитриевич, здесь царапины. Иван Ильич, а что это у вас с фарой? Никак в аварию попали? На охоту ездил. Столбик зацепил на просеке. Внутри машины эксперт не нашел ничего интересного. В той самой бочке, в которой, по утверждениям соседки, Сахно что-то сжег в ночь убийства Аси, действительно был пепел и куски металла. Александр Сергеевич, посмотрите. Замок от чемодана. Молодец. Зачем же было чемодан полить? Барыхло разное скопилось. Решил прибраться. Прямо посреди бури. Кто вам сказал такую чушь? Она там давно валялась в бочке. Обыск шел уже несколько часов, а результата не было. Однако дог, который Беленко нашел в детской комнате, все в корне изменил. Это ваша? Сыну выписываем. Ого, повезло. Дефицит. Веселые картинки. А вот эту картинку ваш сын хорошо разрисовал? Да? Или это вы? Почему ты клонишь, прокурорский? Этот журнал вышел ровно через два дня после убийства вашей жены и исчезновения ребенка. Как он мог его раскрасить? Вы арестованы, гражданин Сахно. Ладно, давай проедемся. Но это не вещдок. Это косвенно. И меня сегодня вечером отпустят. И ты это знаешь. Отпустят, еще приду. Пока не посажу. И ты это знаешь. Зоя Ильинична. Мы только что арестовали Ивана по подозрению в убийстве его жены и похищению ребенка. Мы знаем, что вы нам собрали. Это он вас заставил. Вы понимаете, что он убил Асю и украл своего ребенка? Вы знаете, где он держит Сашу? Я ничего не знаю. Честное слово. Он попросил меня сказать то, что я вам сказала. Пожалуйста. Не мучайся меня. И не позорьте нашу семью. Может, правда уйдем, Анатолий Дмитриевич? Толку сейчас не будет. Или может в управление ее. Не торопитесь, коллеги. Да что в меня? Это же следы от игрушечной машинки. Я тот еще болван тоже. У вас же диабет. Ведь вы в прошлый раз так и говорили, да, что к чаю у вас ничего нет. Так для кого пироги, Зоя Ильинична? Да вы не молчите. На суде же все защитится. Ну, где ребенок? На трассе Кочубей-Минеральные воды под колеса грузовика попала женщина. Водитель утверждает, что он наехал уже на мертвое тело. Эксперт подтвердил его слова. Жертва умерла за полтора часа до происшествия. Ее переехал легковой автомобиль, причем дважды. Личность погибшей установили Ася Сахно. Под чужим именем она недавно переехала жить в деревню вместе с сыном Сашей. После гибели матери ребенок исчез под подозрением муж убитой Иван. Алиби, которое он имел на день убийства, не подтвердилось. Однако обыск в доме и машине подозреваемого не дал результатов. А вот в подвале дома сестры Сахно обнаружили пропавшего ребенка. Саша, а как вы попали в то село? На да не привез. На Ишкомби? Не знаю, у него вот такой зад. Мама забрала меня прямо из школы. Мы пошли домой, и она стала собирать чемоданы. И сказала, что надо покататься на новой машине с ее другом. Машина понравилась? Да. А в деревне мне было скучно. Нельзя никуда ходить. И играть не с кем. А потом я забрал папа. А где наша мама? Мама нас загонит. Ей же нужно за дом расплатиться. За все расплатиться. А где наша Волга? И почему ты на машине, дядя Женя? Попросил покататься. Ничего, скоро на нашу пересядем и поедем. Далеко поедем. Ну что, готов? Подожди. Машинка забыл. Эх ты, машинка. Как только мы сели в машину, я заснул. И долго ты спал? Не знаю. Я проснулся от сильного толчка. Пап, что такое? Мне страшно. Ничего, сына, спи. Мы, кажется, собаку сбили. Как наш Мухтар. Хуже. Продячую собаку. Я скажу, посмотрю. Ты сиди здесь, скоро поедем дальше. После этого происшествия дальше ехали спокойно. Мальчик опять заснул. Проснулся уже у озера, в отцовской Волге. А, пап, а? а что ты делаешь? Машинку помыть надо. Иди спать. А мама скоро приедет? А как же. Так, давай на бочок. Живо. Не заставляй папу сердиться. Давай. А куда потом подевалась там машина? Он не говорил? Это ж же дядя Женина. Ее надо вернуть. Он сказал, что мне просто приснилось. Но мне не приснилось. А что дальше было? Папа... Привез меня к тете И сказал, чтобы я там немножко пожил Потому что мама лечится в санатории И когда она вылечится, мы поедем к ней Саш, мы тебя сейчас отпустим Тебе пора спать Последний вопрос, скажи, пожалуйста Почему тебя держали в погребе? Папа и тетя сказали, что мама сошла с ума И бросила меня За это наказывают и садят в тюрьму Но можно немножко собрать, посадить меня в погреб, чтобы никто не знал, что я сидел один. Маму найдут и вылечат. Вы же найдете. <связь> Анатолий Дмитриевич, есть кое-что интересное по экспертизам Ижа? Это заключение экспертов относительно анализа краски с бампера автомобиля Иш. Голубая эмаль точно такого же оттенка, как и «Волга» Ивана Сахно. Это доказывало, что Сахно как минимум мог контактировать с Курцевым. И если учесть, что Иш редактора газеты с утра 23 ноября видели целым, столкновение с «Волгой» произошло именно в день убийства. Но главное, сиденье в салоне своей машины Курцев покрыл по тогдашней моде самодельными чехлами. В ткани чехлов эксперты нашли шерсть. Судя по всему, собаки. На стол Корженко легло заключение. Шерсть это немецкой овчарки. А у немецкой овчарки уникальный. По данным ДСАФ, в области на тот момент был лишь один пес с такой шерстью. Мухтар. Зарегистрирован на Ивана Сахно. Ну вы даете, ребята. Только за полночь вернулся, переспал... И снова здрасте. Что ищем на этот раз? Убийцу, Иван Ильич. Лучше бы сына моего и стали. Уже. Уже нашли. Да нужен. У нас есть показания вашего сына. И данные экспертизы, подтверждающие столкновение Ижа Курцева с вашей Волгой. Надо же. 40 бочек арестантов и мешок косвенных. Саша ребенок. Он мог что-то перепутать. Сколько таких волк в городе? А сколько по стране? Если у вас все, я пошел кормить пса. Так мы здесь, кстати, из-за него. Мухтар, красавец, немец. Таких в городе куда меньше, чем волк, правда? А такого окраса вообще один. Собачья шерсть – штука неистребимая, правда. Цепляется на одежду, с одежды куда угодно. На чехлы Ижа Курцева, например. Надо объяснять, что это доказывает. Ты был там, ты был за рулем Ижа, ты убил свою жену. Начнем сначала. Я весь во внимании. Все началось со смерти дочери. Признаюсь, это моя вина. Я начал ее закаливать. Ася была против. В общем, перестарался, и малышка умерла. Трагедия сломила женщину. Если раньше она терпела суровый нрав мужа, то после случившегося стала избегать Ивана. Прятала сына. Боялась, что с ним тоже может что-то случиться. Я хотел воспитать сына настоящим мужчиной, бойцом. Она из него лепила неженку какую-то. Начались ссоры. Скандалы. Я сорвался и сломал ей челюсть. Ну что, ты как? Ты сказал им так, как я просил? Ручкой колоться? Осек, ты когда выйдешь, я тебя на руках буду носить. Разведемся. Что? Я подаю на развод. Суд бы, конечно, был бы на ее стороне, и при всех своих связях я бы ничего не смог сделать. Но у меня был план. Сахно рассказал, что он мог забрать сына только в том случае, если бы его жену признали недееспособной, сумасшедшей. Но тут вмешался ее бывший Хахарь. Курцев? Как вы на него вышли? Курцева и Асю видели соседи в тот момент, когда она грузила в машину чемодан. Приметный комби журналиста позволил сохно легко его вычислить. Помогли связи в ГАИ. Ася раньше с ним училась в институте. Даже хотела выйти замуж. Это вам Ася сказала? Нет. Курцев сказал лично при встрече. Жену как нашли? Через своих бывших сослуживцев они поставили прослушку на его телефон. Только не спрашивайте, кто я все умею скажу. Она звонила ему строго по графику, хитро звонила с почтампа. Ася была предельно осторожна. Представлялась Таней, о месте жительства не упоминала. Я ее засек в Буденовске когда она в очередной раз пришла на почтам. Осторожно проследил за нею. Прямо до самого дома. В общем, я решил действовать через Курцева. Прислал телефонограмму якобы от Аси. Срочно приезжай, Ася. Тот кинулся на помощь, конечно. Но я его перехватил в Буденновске. Эксперты оказались правы. Сахно остановил машину Курцева своей Волгой делать? Я буду жаловаться? Не будешь. Это я тебе гарантирую. Надо тебе засадь. Это зра! После того, как Курцев перестал дышать, Сахно спрятал в камышах свою «Волгу» и пересел в Иж журналиста. И дальше? На Селивановку за сыном? Да. Жену по дороге встретить не боялись? Я все просчитал. Сахно знал, жена вернется не скоро. До электрички из райцентра был еще целый час. Спокойно подъехал, забрал сына. Когда уезжал, то увидел Асю в зеркале заднего вида. Не знаю, как она так быстро вернулась. Ты смотри, собака, да какой черт тебя вытащил? Собака, я саньку тебе не отдам. Ну что, все кончено. Новая жизнь начинается у меня. У нас с Аней. развода хотела. Вот тебе развод. Сына ты не получишь. Собака. Сахно объяснил, по его задумке все должно было выглядеть так, будто Курцев расправился с Асей и похитил Сашу. Свидетели наверняка заметили Иш перед домом Аси. На месте ДТП остались бы следы его протекторов. Ну а дальше машину непременно бы нашли. Правда, Курцев по плану не должен оставаться в живых. Не добил. Старею. Понимаю. Выглядит убедительно. Курцев похититель, он мертв. Саша пропал шанс на новую жизнь, да. Угу. Воспитал бы Саня настоящим мужиком. А так ребенку придется расти без отца. Судебный процесс над Иваном сохну проходил без огласки. Власти хотели сберечь честь мундира и постарались, чтобы информация о резонансном деле никуда не просочилась. На суде показания против Ивана, кроме его сына, дали его сестра Зоя и пришедший в себя Евгений Курцев. Иван Сахнов получил исключительную меру наказания. Здесь чутье бывшего опера не подвело.